Глава вторая В этот раз мы телепортировались на полигон глубоко в горах, подальше от обитаемых мест. Как и сказал Гомер, там уже стояли несколько манекенов для отработки ударов. Вот только в этот раз вряд ли им понадобится больше одного заклинания. «Ну что же, вперёд! Покажи, на что ты теперь способен!» улыбнулся Гомер, это отошёл мне за спину я же на миг задумался чем вообще силы полубога отличаются от бессмертного как их использовать если в этом ранге что то особенное столько вопросов и ни одного ответа ведь с поднятием ранга я не получаю никаких знаний только силу что же тогда стоит и использовать эту самую силу я не стал ничего мудрить и придумывать нового просто обычная молния которую я умел создавать ещё в самом начале своего пути как мага только вот В этот раз напитанная максимально возможным для меня количеством маны. Пара секунд концентрации, и из моей руки появляется тончайшая искра, что в считанные мгновения начинает увеличиваться в размерах, становясь всё толще и толще. Казалось, её рост будет продолжаться вечно. Но, к счастью, или к сожалению, это не так. Достигнув толщины в пару метров, я наконец понял, что больше маны единоразово влить не способен. И молния продолжила свой путь, вскоре встретившись с манекеном, и будто не заметив, испепелила и двинулась дальше. Врезавшись в ближайшую гору и пропалив огромную дыру в породе, молния, наконец, исчерпала свой ресурс и исчезла. Эффект был вроде как и ожидаемым, но весьма и весьма впечатляющим. Правда, постоянно подобное не используешь. Всё же две секунды концентрации в бою — это слишком много, но даже так очень впечатляюще. И будто подтверждаемой мысли со спины раздался восхищённый свист и дальше!» И я не стал отказываться от такой возможности. Второй манекен был уничтожен спустившимся с неба дождём из молний, что не оставили даже следа от своей цели. А дополнительно вырыли ещё один неплохой такой котлованчик. Третий манекен был буквально проглочен огромным львом из молний. Вот только тут всё оказалось не столь радужно, как я думал. Зверь был лишь процентов на 30 больше, чем я смог бы создать на прошлом ранге. казалось бы Всё равно отличный результат, но вот только я чувствовал, что маны было куда больше, чем я смог использовать. Будто наткнулся на какой-то предел, что не позволял насытить заклинание большим количеством магии. Ещё бы немного, и оно просто рассыпалось. Видимо, это естественное ограничение. Заклинание создавалось под определённый ранг, и явно было не рассчитано на использование с таким количеством силы. Проблемно. Остаётся лишь два варианта, как решить эту проблему. Либо искать новые заклинания под свой ранг, что, честно скажем, будет весьма проблематично. Мне и раньше тяжело было найти заклинание молнии. Что уж говорить про что-то, рассчитанное на ранг полубога. Так что этот вариант можно смело отметать. Ну и второй. Просто улучшить текущее заклинание. Ну да, казалось бы, так просто. Вот только на деле всё не так, как кажется. Придётся потратить много времени на перерасчёт, чтобы оптимизировать расход маны. Благо, я знаю, как это сделать. Всё же не зря учился в академии. Осталось только реализовать всё на практике, но не сейчас. Когда выдастся свободное время? Пока стоит сосредоточиться на текущих делах. Оставшиеся манекены один за одним были уничтожены мной всем, что только было, начиная от игол из молний, что теперь больше напоминали Коле, и вплоть до цепной молнии, что прожала намного больше целей. «Неплохо, неплохо!» Раздались хлопки позади. «Честно говоря, даже не думал, что когда-нибудь ещё увижу подобную силу. а Поистину ты достойный сын своего отца». «Спасибо», — кивнул я. Вот только на деле чувствовал совсем не благодарность, а скорее вину. «Да, именно её. Мне до сих пор кажется, что уж больно легко я получил свои силы, а сейчас эта ситуация ещё больше усугубилась». Просто неприятно принимать похвалу за то, что ты сделал не сам. Нет, частично я добился этого сам. Да, частично. В этом и проблема. Впрочем, стоит забить на все эти переживания. Неважно, какими способами, но я этого добился. Мне пришлось многое преодолеть ради этой силы. Да и глупо было бы отказываться от неё, только потому, что якобы не заслужил. <сух> нет уж. «То, что получил, теперь моё и только моё. Остаётся лишь двигаться дальше и становиться ещё сильнее». «Ну что, опробовал силу. Теперь, может, пора подкрепиться?» — предложил Давид. «Опять? Ты ведь только что ел». Тут же вскинулся Венчи. «Тебе так вообще худеть уже давно пора, а ты всё жрёшь и жрёшь». «Эй, не жру, а кушаю. я вообще, Кассиус потратил много сил, ему нужно их восстановить». «А что может быть лучше для этого, чем поесть? А худеть мне не надо. У меня просто кость широкая!» — приподнял он свою рубаху, похлопав по животу. Вот только если кто-то ожидал увидеть там слои жира, то глубоко ошибался. Да, живот чуть-чуть упячивал. Вот только он весь был покрыт кубиками и состоял из одних сплошных мышц. «Ха! Мои мышцы лучше!» — тут же повторил его действие Гомер. «Эй, два экспедициониста, живо прекратили!» Яростно в то же время немного обречённо выкрикнул Венчи. «Постыдились бы это делать при даме». Головы этой парочки тут же повернулись в сторону Агни, что, улыбаясь, наблюдала за ними. опс простите, леди, немного увлеклись», — тут же скрыл свой пресс Давид. «Меня просто вынудили «Ничего страшного. Всё равно у моего жениха пресс лучше», — взяв меня под руку, она мягко хлопнула по моему животу. «Мне же осталось лишь выркнуть и высоко поднять голову». Под взглядами бессмертных и не то чтобы огни была не права тут как посмотреть мой пресс явно уступал давиду и гомеру по выраженности и количеству мышц вот только смотрелся он куда привлекательнее вот только покайте его никому не собираюсь да и вообще что за странные разговоры вот уж обсудить им больше нечего кроме как свои мышцы надо валить отсюда как можно скорее пока они не заманили меня в свой гачий клуб «Давайте правда перекусим чем-нибудь лёгким. Я проголодался», — подхватив огни побыстрее телепортировался отсюда. К счастью, на этом подобные разговоры прекратились. Так что после перекуса я смог заняться текущими делами и первым делом решил наведаться в гости к одному старику. Правда, перед этим предложил матери составить мне компанию. Она согласилась. Так что уже вскоре мы стояли в знакомой пещере перед статуей Перуна. Немного магии, и каменная статуя вновь оживает. Необычное зрелище. Если честно, каждый раз поражаюсь. Впрочем, сейчас не об этом. «Здравствуй», — начал было я, вот только банально не успел договорить. «О, дочка, ты в порядке? Ты рад, что у внука всё получилось. Ох, и волновался за тебя». Этот, казавшийся страшным старик, внезапно улыбнулся и подскочил ближе к Маре. «Ты уж прости меня за то, что не смог помочь». Но ты ведь сама должна понимать. Правила, будьте не неладны. Но мы обязаны следовать ограничениям мира, если хотим тут остаться. Да, если честно, правильно это. Иначе не знаю, что бы могло произойти, коль боги могли бы разгуляться на полную мощь. — Всё в порядке, — мягко улыбнулась девушка. — Я не в обиде. Сама понимала, на что шла. — Ты не думай, что я тебя совсем бросил. Приглядывал краем глаза. И про разрушение барьера сразу узнал. Если бы слуги Люциуса попытались тебя вывести до другой материк, то у меня к этому всё было готово. Разразился бы небольшой шторм, а ты пропала в пучинах морских. Была у меня договорённость с Нептуном. Спасибо. Эх, да тут не за что. Ничего уж не случилось. Это, внук, спасибо. Хороший у тебя сын вырос. Это да, — мягко улыбнулась Мара, посмотрев на меня. Жаль, только не из-за меня. — Стоп! Не надо меня хвалить! — поморщился я. — Дед, ты лучше скажи, ты сможешь позвать сюда Хель? — Хель? Хм! Ну, вообще, да. Это, конечно, не её храм, но через свой домен смогу провести. Погоди, только немного. Перун вновь замер, будто вновь обратился в камень, и выглядел как человек. А когда отмер через пару минут, то рядом с ним внезапно заклубилась тьма, что вскоре сформировалась силуэт и превратилась уже в знакомую мне богиню. «Мама! Дочка!» Две невероятно похожие друг на друга девушки внезапно сблизились и крепко обнялись. Если не приглядываться, то можно было подумать, что это две близняшки, настолько они были похожи. Лишь если присмотреться, то начинаешь замечать отличия, вроде похожих на различающихся черт лица. Так они молча простояли минут пять, пока, наконец, не были произнесены первые слова. «Я скучала по тебе. И ты ведь понимаешь? Конечно, понимаю. И не виню тебя. И я тоже скучала», — мягко улыбнулась Мара, ещё крепче обняв свою мать. «Если бы ты была в реальной опасности, то я бы всё равно вмешалась. И плевать на последствия. Мир меня бы не остановил. Я бы его просто уничтожила». Почти рыкнула Хель. «Не надо, мам. Не стоит. «Даже в крайнем случае. Тогда бы весь этот мир погиб. А я не хочу этого. Ты и так недавно уничтожил один мир». «Эй, не делай из меня какого-то монстра», — скинулась богиня. Они сами были виноваты, расплодили некромантов, что весь мир под себя подмяли. Разумеется, такое терпеть нельзя было. Они еще и на душу мира замахнулись. В общем, мир был обречен так, что было проще уничтожить его, чем дожидаться того, что могло бы из него получиться. «Даже сестра одобрила, как для неё это особенно тяжело». «Да, да, прости, что напомнила», — вновь сильнее прижалась к ней дочка. «Просто сама понимаешь, этот мир мой первый. К тому же тут у меня родился сын, так что я очень не хотела бы его уничтожения». «И знаете, когда слушал эти обсуждения уничтожения мира, у меня даже на секунду не возникло ощущения, что всё это ложь. Хелли реально могла уничтожить целый мир». И, думается мне, далеко не один. все же она существует уже множество лет и наблюдает за множеством миров. Уверен, часть из них заслужили свою участь. Главное запомнить — уничтожать некромантов, если встречу. Ещё не хватало, чтобы они и тут расплодились. «Не волнуйся, теперь всё будет в порядке. Тем более у тебя такой защитник», — ухмыльнувшись, Хель перевела взгляд на меня. «И ты сделала его ещё сильнее. Понимаю и не могу осуждать». «Все же я сама не так давно поступила с тобой точно так же, разогнав силу до полноценного бога. Хотя на деле тебе для этого должно было понадобиться несколько сотен лет». «И спасибо тебе за это». «Да-да, ладно, хватит этих нежностей». «Все же расцепила на объятия». «Стоит поговорить серьезно. Вы ведь понимаете, что теперь Люциус нацелился на вас. И даже если ты навечно останешься в этом замке, это не поможет». «Могу лишь подтвердить этот факт», — допомнил Перун. «Мои шпионы доложили, что Люциус был просто в бешенстве, когда узнал о смерти своего потомка и побеге Мары. Вот только на удивление быстро взял себя в руки. В общем, хоть всё сейчас и достаточно тихо, но это ненадолго. Его последователи уже ищут Акасиус и любую информацию, и вскоре найдут, а потом и узнают о том, что Грозовой замок обрёл нового хозяина. Сейчас он ещё не знает о том, кто ты, Кассиус. Думает, что это случайность. И тебя вполне можно уничтожить или переманить на свою сторону. Но это только пока. Когда он всё узнает, то уже не остановится ни перед чем. И ты сам должен понимать, что его возможности на этом континенте весьма обширны. Мои последователи создают отвлекающие зацепки. Но этого не хватит надолго. «Спасибо, дедушка. Я буду готов, когда придёт время». «И, похоже, пришла пора собирать долги. Поговорю со всеми возможными союзниками», — лишь кивнул я. «Рано или поздно это всё равно должно было случиться». «Это да, ты прав. И мы тоже готовились к этому, ведь это наша вина». «Люцу захватил слишком большую власть. Вернее, мы позволили ему это сделать». Обычно, если в мире есть свои боги, то древние боги вроде нас стараются не мешать им развиваться. Да, ты можешь подумать, что это бред, позволять возможным конкурентам развиваться, когда можно задавить их в зародыше. И окажешься прав, но не совсем. На самом деле богов не так уж и много, а миров бесчисленное множество, так что каждый новый бог Это возможность для нас немного распределить свои обязанности. И да, мы всё равно соперничаем за миры, ведь чем их больше под твоим контролем, тем ты сильнее. Вот только это обычно происходит между более молодыми богами. А если такое происходит между древними, то больше из-за спортивного интереса. Ну или попадётся какой-то особенный мир. Да, бывают и такие. Каждый мир индивидуален, но большинство из них похожи друг на друга. И те из них, что выделяются словно ярчайшие звёзды на небосклоне, являются заветной целью для многих. Впрочем, причин для конфликтов между богами может быть великое множество. Я это к чему? Мы дали Люциусу слишком много власти, решив не мешать ему захватывать власть и создавать свой пантеон. — Обычно боги света куда как приятнее, но тут, видимо, сказалось то, что он раньше был человеком, и у него остались человеческие потребности и желания. А когда мы опомнились и поняли, что он творит, было уже слишком поздно. Пришлось бы идти на крайние меры, чего очень не хотелось. — Не мне вас винить, — Леш кивнул ему в ответ. — Хотя не буду врать. Если бы вы уничтожили Люциуса, я бы точно горевать не стал. «Увы, внук, даже боги несовершенны. Мы тоже можем ошибаться», — развёл он руками. «Впрочем, исправлять свои ошибки мы тоже умеем. Зайди в мой храм в Там тебя встретят и помогут. Поверь, тебе это понравится. Спасибо», — тут же отзеркалил его улыбку. «Мои жрецы тоже помогут в этом противостоянии, но неявно», — добавила Ахель. «Пока ещё рано выступать напрямую. Пока!» «Благодарю». «Не стоит», — отмахнулась она. «Если что, отправлю к вам Кура». «Мам», — замялась Мара. «Крис, он ведь ещё не знает?» «Не знает, не волнуйся. И Кура я запретила ему рассказывать, а то знаю я его. Обязательно припрётся и шороху наведёт. В кого он только такой пошёл? Уж настойчивости ему не занимать». Мало того, что сам какой-то смог божественности достичь, так ещё и жену бессмертной сделал. А ведь в их мире это практически нереально. Просто нет достаточно маны. Так он в мире демонов её достал и очистил. Уж больно они ему тогда насолили. Не забыл. Сейчас, кстати, напал на того архидемона. Так что у тебя осталось не так много времени, прежде чем он его нагонит и вспомнит, что надо повидать сестрёнку. «Мам, может, ты его сможешь задержать, если что?» «Не то, чтобы я не хотела его видеть и всё такое, просто...» «Ну, ты ведь сама понимаешь, он ведь обязательно переборщит. А мне в этом мире ещё жить?» «Постараюсь, но ничего обещать не могу», — лишь согласно кивнула богиня. «Спасибо», — облегчённо выдохнула Мара. «А мне всё интересней становилось познакомиться с этим самым Крисом, Видимо, интересный парень, если даже богини о нём с опаской отзываются. Но ведь он их родственник. Весьма и весьма интересно. Думаю, мы бы с ним подружились. Поговорив ещё, обсудив случившиеся и ближайшие планы, боги, наконец, покинули этот мир. Хель обратилась в чёрный туман, что тут же рассеялся в пространстве, а Перун, как обычно, вернулся в форму статуи. Мы же с матерью направились в замок. Впрочем, долго я тут задерживаться не собирался. Времени не так много. Думаю, пора мне наведаться к любимому учителю. Так что жди меня, Шия.